«Джек вывезет тебя в закрытой машине за пределы города, а я сяду писать начальству объяснительную записку». «Но вас еще пока никто ни в чем не обвиняет». «Да», — шериф посмотрел на Джерри, как на неразумного ребенка. «Я располагаюсь секретными сведениями, что сегодня в вечерней газете появится статья под названием «Шериф, помощник попугая». «Знаете, сэр», — покачал Джерри, — «есть только один способ избавиться от дураков — это посмеяться над ними». Я не умею смеяться над дураками. и отношусь к ним серьезнее, чем к умным. И ловить дураков гораздо труднее. Никогда нельзя понять, что он думал, думает или будет думать. В таком случае, сэр, было бы разумно, чтобы умные ловили умных, а дураки — дураков. Да, наверное, это было бы разумно, но мы на работу в полиции стараемся дураков не брать, «И знаете почему? Дураков очень трудно уволить. Дурак ведь не виноват в том, что он дурак. В этом скорее виноваты умные. Если бы не было умных, кто бы заметил глупость дураков? Увольняться надо того умника, который взял дурака на работу». «Наверное, вы правы, сэр», вздохнул жерри «Мой друг любит повторять, что если человек умер, то это надолго, а если он глуп, то это навсегда». Вот именно. Я еще не видел ни одного дурака, который поумевал бы даже на электрическом стуле. Закрытая машина будет готова для вас. Надеюсь, что вы больше никогда не появится в нашем городе. Я рад, что мы нашли с вами общий язык. Конец третьей дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Лев Устинов Попугай из приличной семьи. Детектив для мальчишек и девчонок. Четвертая дорожка первой кассеты. Глава 17 «Встать суд идет». Продолжение. Шериф двинулся к выходу, а Джеррини громко бросил вслед. «Это не совсем так, сэр». «В каком смысле?» — резко обернулся шериф. «Я решил остаться, сэр, и у вас нет оснований». — Да, оснований нет, кроме одного, они вас засудят. — я был бы рад этому, сэр. Если победитель когда-нибудь не становится жертвой своих побед, все его победы идут на смарку. Да, я честно признаю свою вину. — Ну, тогда, может быть, задета честь ваших друзей, честь всей полиции. А если я улечу, может быть, задета честь моей семьи. Побег будет для всех равносилен признанию вины». Но если вас не будет, суд не сможет это доказать. У нас виновен не тот, кто виноват, а тот, кого считают виновным. Проклятие! Я еще утром был уверен, что вы совершите эту глупость. Спасибо, сэр. За что? За то, что вы еще утром считали меня умным попугаем. Знаете, сэр, моя сестра Анна каждый раз в начале уикенда совершенно серьезно предлагает. «Давайте на два дня все умные поступки поручим дуракам, а сами будем делать одни сплошные глупости». Но шериф это ни капельки не рассмешило. Он строго сказал Джеку, «Подберите ему хорошего адвоката за наш счет». «Почему ты решил остаться?» — спросил Джек. Однажды из театрального чердака я увидел, как на сцене один человек очень долго оскорблял другого. Он обзывал его и так, и сяк, и эдак. Он обвинял его во всех грехах на свете. И тогда тот, кого оскорбляли, неторопливо вынул из ножен шпагу, улыбнулся и негронко сказал «Защищайтесь, сударь». И как вы думаете, что сделал тот, который его оскорблял? Что? Он сбежал, Джек. Он просто сбежал. Хм... «У нас даже в магазинах туг со шпагами», — вдруг высказался Дональд. «Но морду у нас таким мерзавцем тоже бьют». После спектакля я подлетел к актеру, которого оскорбляли, и спросил его, «Почему ты его не убил?» «Я убил его», — гордо ответил актер. «Когда?» — удивился я. «А разве ты не заметил, как весело смеялся зал?» «Ох, Джерри!» — вздохнул Жек. «Как бы нам с тобой не заплакать. Лучший адвокат города уже согласился защищать директора». «А лучшего нам не надо. Я буду защищать себя сам, без адвоката». «Хм, ты так уверен в себе?» Еще на школьной скамье я понял, что всегда прав тот, кто имеет право задавать вопросы. Зал был набит битком. Радио, телевидение, пресса, даже иностранные газеты прислали своих корреспондентов. Каких только заголовков не было в эти дни на первых полосах газеты. «Битва века, кто кого, мы их или они нас, кто виноват, когда оба правы? Если попугай вернется в клетку, директор окажется за решеткой. Если попугай вылетит из зала, завод вылетит в трубу». Перед входом в суд стоял пикет с плакатом «Если победит завод, победим мы, если победит попугай, победят наши дети».